Из слов Гор в горе двое колдунов остановили Тамиана на улице и начали расспрашивать о его шрамах, его кораблях, его занятиях и его личных привычках. Он вернулся на Сапфир, ругаясь с покрасневшим лицом и явно напуганный, клянясь, что в будущем будет держаться от них подальше. Олли постепенно собирал информацию о колдунах, но ему не удалось понять одного, каким образом воинам сражаться с колдунами. Он слышал новые истории об ударах молнии, о таинственных силах, некоторые из которых наверняка были легендами, и душераздирающий рассказ свидетеля о судьбе воина в горе, который преследовали группу колдунов на открытом пространстве под безоблачным небом, лишь для того, чтобы одновременно погибнуть от одного сильнейшего удара молнии. Или это было очередное явление огненных демонов? Тела, похоже, были страшно изуродованы, так же как и у Ове. Башни внушали страх местному населению, которое держалось от них подальше по ночам, пугаясь странных звуков и света. Катанджина настаивал на том, что все башни одинаковы, и вокруг всех них было много птиц. По крайней мере, ещё в одной башне покупали конскую мочу. И во второй раз Катанджи увидел доставленного туда осьминога. Колдуны, похоже, неплохо зарабатывали на торговле спертым Они покупали самую лучшую кожу, они продавали любовные снадобья и предсказывали будущее за плату. Их гарнизоны, казалось, всегда были несколько меньше, чем смещенные ими гарнизоны воинов. Но кто мог знать, кто был колдуном, а кто нет? Их могло быть значительно больше, замаскированных. Уолли не мог найти предела их могущества, никакой щели в их броне. Если в мире и существовало средство против колдунов, то он о нем не слышал. Холмы начали окрашиваться в осенние цвета, и дни летели с невероятной быстротой. Горы передвинулись к западу. Команда и пассажиры стали почти неотличимы друг от друга, и даже Нанжи иногда надевал на бёдренную повязку и бежал вместе со всеми наверх. Тана продолжала соблазнять лорда Шансу, не обращая внимания на страстное желание Нанжи. Сначала Уоли воспринимала это как обычный разврат, потом он пришёл к выводу, что это лишь юношеская влюблённость. Та, наверное, была первой женщиной, которая когда-либо по-настоящему отказывала на нжи. И она была также единственной доступной целью. Его неослабевающая настойчивость начала казаться неуместной. Еще одно осложнение, которого Уолли от него не ожидал. К несчастью, его искусство общения оставалось примитивным. А ухаживание напоминали его застольные манеры, избыток энтузиазма и недостаток утонченности. Он не знал, как следует ухаживать за достойными женщинами. Его наставник не собирался ему что-либо по этому поводу советовать. Ананжи, видимо, гордость не позволяла спросить самому. За находившимся на левом берегу горам следовал Шан на правом. Приятный маленький город гончаров и сыроваров, где Сапфир загрузился большими жёлтыми кругами сыра, и команда шутила, что богиня вознаграждает даже корабельных крыс. С некоторым беспокойством Оля отправился на поиски старосты, думая о том, какие гибельные последствия может навлечь этот поступок на ничего не подозревающую жертву. Старосты и его заместитель уехали охотиться на уток. Оля это не удивило. Впервые за все время он встретил действительно знающих свое дело. С полдюжины воинов средних рангов, с благоговейным трепетом обнаруживших, что к ним проявляет интерес седьмой. Но все они были женаты. И уже вышли из того возраста, в котором ищут приключений. Он не стал пытаться завербовать кого-либо из них, и никто из них не знал о колдунах или просто не интересовался ему. Затем был амб на левом берегу. Там Брота закупила длинные рулоны парусины и разные инструменты: пилы, топоры, лопаты и ящики с гвоздями. Как только последний ящик был погружен на борт, на Сапфир явился посетитель, сидеющий жрец пятый Семенивший по тропу следом за миниатюрной фигурой Ханакуры, Олин, Анжи и Тамияна, трое, кого не должны были видеть в краях Колдунов, три умных обезьяны, как называло Холе, наблюдали за ним из рубки. Они не слышали, о чём те говорили, но видели передаваемые деньги. После чего жрец ушёл, вошёл Ханакура, явно довольный собой. Он устало уселся на одном из сундуков. "Интересное обстоятельство, ми лорд", сказал он. Мы здесь, с миссией милосердия. Больше он ничего не сказал, пока не выпил стакан вина и не поел свежего хлеба лины. Оли знал, что тот его дразнит, и потому придётся подождать. Старик постоянно его удивлял. Он производил впечатление человека, который наслаждается каждой минутой своей опасной кочевой жизни, столь не похожей на его изнеженное прошлое. В каждом городе он отправлялся на разведку вместе с моряками и собирал полезные информации больше, чем кто-либо другой, за исключением Катанжи. Благодаря трезвому расчёту и хитрости он был также бесценным источником ходивших среди жрецов слухов, хотя правление колдунов и хоть нют не радовало, поскольку они требовали содержать в храмах алтари огненного бога и возносить ему молитвы, но у жрецов, похоже, не возникало даже мысли о неповиновении. калдуны проявляли немалое искусство сдерживая недовольство местного населения с точки зрения олли они значительно лучше умели находить контакт с людьми чем воины наконец ханакура подкрепился корабль готовился к отплытию ты знаешь что госпожа бродта купила инструменты спросил ханакура я как раз возвращался когда увидел святейшего мастера марингу который подошёл к торговцам и познакомился с ним «И что такого интересного в этом мастере Марингу?» – терпеливо спросил Уолли. Нанджи и Тамияна, казалось, были готовы придушить старика. Он пришел купить груз инструментов и нанять корабль для их перевозки. Храм хочет послать помощь в Ги, в следующий порт на правом берегу. Он объяснил, что мы направляемся как раз туда. И госпожа Бротто согласилась продать свой груз и принять их предложение. «Какого дьявола она это сделала?» – пробормотал Тамияна. Ханакура моргнул. «Думаю, она кое-что на этом заработала, капитан». «Конечно, святейший Марингу предполагал сопровождать груз и наблюдать за его распределением, но мне удалось убедить его, что в данном случае этого не требуется». «А зачем жрецам в Амбе понадобилось покупать инструменты и посылать их в ГИ?» – задал естественный вопрос Уолли. «Затем торжествующе объявил жрец, что колдуны сообщили им, что там случился большой пожар». Большая часть города уже уничтожена, и многие остались без крова. Храм также проктует корабли с продовольствием и деревом. Пожар? Да, они говорят, что он начался сегодня утром. Все трое переглянулись. Даги 3 дня пути, сказал Тамияна. Именно, Ханакура потёр руки и радостно улыбнулся Оли. Ещё одна проверка способностей колдунов, ми лорд. Волли кивнул. Колдуны в свое время каким-то образом узнали о разрушенном мосте в горах, но Даги было далеко. И к тому же он находился в краю воинов. Колдуны, кроме того, не предложили доставить инструменты и дерево с помощью магии. Очень интересно, старик, в самом деле интересно. Хотя Брота и Тамияна не были торговцами. Они не были лишены сострадания или веры в богиню. Они плыли до позднего вечера и снимались с якоря рано утром. И ветер теперь был вполне приличным. За 2 дня Сапфир преодолел расстояние до ги